Глава 57. Канта поднял руку, останавливая своего брата. «Микейн, пожалуйста, ты должен меня выслушать!» Однако Микейн, не обращая внимания на его просьбу, решительно двинулся по плоской каменной крыше. У него на лице не было ни страха, ни сострадания, только злоба. Казалось, с каждым шагом его доспехи сверкают ярче. По пятам за наследным принцем следовал огромный верлянский гвардеец, самая настоящая Алая гора. Кант оглянулся назад. На земле под крышей его по-прежнему караулил монгер. Великан сжимал в своих каменных руках здоровенную секиру. Там же собирались и другие рыцари. Позади них, в облаке дыма, висел похожий на черный кинжал челн. Кант сосредоточил все внимание на своем брате. Ты же знаешь, что я не представляю никакой опасности для короля и для твоего будущего правления. Неужели ты полагаешь, что я питаю надежды взойти на престол?» Остановившись, Миккин пожал плечами. «Возможно, сейчас не питаешь, но что будет дальше, сказать нельзя. Для королевства лучше устранить любую возможность междоусобицы. Как ты думаешь, зачем еще я пошел наперекор отцовской воли и подготовил твое убийство?» «Что?» — от этих слов значит король «Даже сейчас наш отец хочет, чтобы я доставил тебя домой живым и невредимым. Он отличается прямо-таки невероятным терпением по отношению к тебе, можно даже сказать, любовью». Еще одно пожатие плечами. «Что ж, я доставлю тебя домой, ну, по крайней мере, твою голову». Канто старался постичь смысл слов своего брата. Чувствуя головокружение, он селился принять правду, терзаясь стыдом из-за того, что напрасно обвинял своего отца. «Король не отдавал приказа убить меня. Я уже пытался устранить тебя, еще в Азантии, когда ты пьянствовал в Понизовье. То была моя ошибка. Я должен был понимать, что такое дело нельзя поручать грабителям и головорезам». Ошеломленный Канте вспомнил встречу с разбойниками в темном переулке после бурной ночи в острие Клинка. Казалось, с тех пор прошла уже целая вечность. «Но я кое-что усвоил. Эту задачу должен решить я сам». Микейн протянул руку к верлянскому гвардейцу. «Торин, будьте добры, ваш меч!» Великан покачал головой. Его красное лицо скривилось в усмешке. Сиеющий принц терпеть не мог, когда ему перечит. «Дай мне меч, или я попрошу короля отрубить тебе голову, чтобы насадить ее на пику рядом с головой моего брата!» смерив кантов взглядом, верлянец справедливо рассудил, что Микейн справится с ним без труда. Достав свой меч он вручил его наследному принцу меч оказался таким тяжелым что микейн непроизвольно опустил руку он бросил меч к ногам канта острая сталь зазвенела камень подними его приказал микейн напоследок сыграй с братом еще раз канта посмотрел себе под ноги он крайне редко держал в руках меч когда такое и случалось то делал он это в шутку явно не имея никакого желания применить грозное оружие Искусство фехтования было закрыто для принца в Чулане. Судя по застывшему Микейна на лице презрительной усмешке, тот также прекрасно понимал это. Микейн предложил поединок чисто из злорадства, намереваясь превратить смерти брата в развлечение. А может быть, ему был нужен повод заявить, что это смуглый принц первым напал на него, и он, Микейн, верный своему долгу перед королем, вынужден был убить изменника. Канте должен был признать, что эта легенда выглядела очень хорошо. «Но я не стану помогать тебе её написать». Канте не двинулся с места. «Нет», — твёрдо произнёс он, сознавая, что, пожалуй, впервые в жизни в чём-либо отказал своему брату. И сияющему принцу это определённо не понравилось. Усмешка у Микейна на лице превратилась в хищный оскал. «Пусть будет так!» Выхватив свой меч, он двинулся на брата. Сделав шаг назад, Канте едва не сорвался с края крыши. У него в груди вспыхнула ярость, разжигая горечь обиды, тлевшую там всегда. Порожденный тем, что он уступил право первородства этому чудовищу, всеми теми оскорблениями и издевками, какие ему приходилось сносить, оставаясь в тени Микейна, и все ради того, чтобы его брат сиял еще ярче. И вот теперь этот подонок собирался его убить. Взревев, канта бросился вперед и схватил с земли меч. Зажав его в обеих руках, он с размаха рубанул по своему брату. Миккин на мгновение опешил от такого внезапного нападения, но все-таки он успел отступить назад и отразить удар канта Рыцарь Торин шагнул было вперед, но Миккин крикнул, останавливая его. «Нет! Стой на месте!» Встав боевую стойку лицом к брату, Миккин поднял в руки меч, другой рукой приглашая Канта подойти ближе. «Что ж, брат, займемся делом!» Разгоряченный злостью, Канта осторожно кружил вокруг брата, по-прежнему держа тяжеленный меч обеими руками. микинь сделал выпад без труда, преодолев слабые попытки брата защититься. Острие его меча ткнуло Канта в грудь, но в самый последний момент повернуло в бок, вспарывая кожу на ребрах. Канта почувствовал обжигающую боль. Он отступил назад, кровь из раны горячей рекой потекла по груди. Канте попытался нанести удар, но тяжелый меч показался ему неподъемным. Микейн как бы мимоходом отразил лезвие и ответным молниеносным выпадом вскрыл новый кровавый ручей у Канте на бедре. Усмешка не сходила с лица Миккина. Он откровенно наслаждался игрой со своим братом. Очевидно, ярость канта не шла ни в какое сравнение с оточенным многолетними тренировками мастерством. канта попытался с разбега наброситься на брата в надежде добраться до двери и скрыться обратно в подземных тоннелях однако микейн предвидел даже это он отступил назад и канта лишь впустую израсходовал силы. микейн остановился у двери, а канта стоял задыхаясь не имея сил поднять меч. «Кажется, ты усвоил, кто из нас настоящий принц», — сказал Миккин, занося свой меч для завершающего удара. «Твоя смерть послужит!» В двери рядом с ним молнией мелькнуло что-то серебристое. Должно быть, микейн краем глаза успел заметить опасность. Развернувшись, он отпрянул назад, но недостаточно быстро. Острое лезвие секиры полоснуло его по лицу глубоко, до самой кости, рассекая мягкие ткани от алба до подбородка. Выронив меч, микейн схватился за лицо в запоздалой попытке его защитить. Сквозь его пальцы проступила кровь. Повинуясь непроизвольному порыву, Канте поспешил на помощь брату. Неправильно истолковав его стремление, микейн с криком оттолкнул брата пятясь назад. Торин обхватил его сзади. Канте бросился к двери, откуда сокровавленной секирой в руках вышел Джейс. Следом за ним выскочила Лира, взмахнувшая рукой сверкнуло лезвие ножа. В самое последнее мгновение торин увернулся принимая нож в плечо Не обращая на него внимания, верлянец подбежал к краю крыши увлекая с собой миккейна и спрыгнул на землю. канта и его друзья последовали за ними. Благополучно приземлившись торин толкнул миккейна в руки монгеру отведи принца на челн сверкнув глазами рыцарь указал рукой на своих врагов намереваясь отомстить им. Но вдруг он пригнулся, глядя вправо на небо. Канте также посмотрел в ту сторону. В пелене тумана показалась большая тень. Острый киль прорезал слой облаков. С кормы на королевских рыцарей полетели черные бочонки, взрываясь огнем. Пустельга! Взревев от ярости, Торин устремился к челну. «Уходим живо!» Этот приказ относился как к уцелевшим рыцарям, так и к зависшему над землей судну. Горелки челна ожили, извергая пламя и дым. Приняв на борт несколько человек, он отчалил, не дожидаясь остальных. Запрыгнув на сходни, Торин нырнул в трюм. Челн стремительно взмыл в воздух, едва не опередив собственный пузырь. «Бегом к устельге!» — крикнул Канта, указывая вниз. Он опасался, что враг вернется, чтобы нанести удар. С другой стороны, имея на борту смертельно раненого наследного принца... Торин вряд ли станет подвергать его жизни опасности. И все-таки Канте не собирался рисковать. Вместе со своими товарищами он спрыгнул с крыши и поспешил к спустившемуся к самой земле быстроходнику. Скользя над языками пламени, пустельга уже открыла кормовой люк. Канте и его товарищи устремились следом за ней. Судно замедлило ход, давая им возможность запрыгнуть в трюм. Только оказавшись на трясущейся палубе, Канте смог перевести дух. Он оглянулся назад, вспоминая, как выпрыгивал из этого же самого трюма. Казалось, это случилось целую вечность тому назад и с каким-то другим принцем. Канта углубился в полумрак трюма. Там его встретила большая косматая тень, учащенно дышащая, возбужденно размахивающая хвостом. Хмурясь, Канта огляделся по сторонам, ища того, кого нет рядом с Варгром. «Где Грейлин?» «Держись крепче!» крикнул стоящий за спиной дочери Даррент. Грейлин обеими руками вцепился в свисающую с потолка кожаную петлю. В маленькое носовое окно он видел пузырь приближающегося боевого корабля, который заполнял все поле зрения. Глейс надавила на обе педали и выкрутила штурвал. Шлюпка задрала нос, из кормовых горелок вырвалось пламя. Судно устремилось вверх, вдоль оболочки пузыря, сжигая последние запасы быстропламени. Пелена тумана не давала укрытия, но Даррент замыслил иное. Баллисты выпустили несколько копий, не долетевших до цели. К тому времени, как Челн выгнал шлюпку выше слоя облачности, она уже находилась над корпусом боевого корабля. «Приготовиться!» — крикнул Даррент. Горелки шлюпки кашлянув погасли. Языки пламени за кормой растаяли. Взмыв по дуге вверх, шлюпка выровнялась, скользя по инерции. Огромный пузырь оказался снизу. Шлюпка едва не задела его оболочку. Бросившись на корму, Даррен сорвал с крючка, висевшую на стене, маленькую фляжку с огненной бомбой. Грейлин схватил другую. «Мы почти у цели!» — крикнул сидящий за штурвалом глейс Грейлин повернулся к открытому кормовому люку. Их план заключался не в том, чтобы сбросить последние огненные бомбы на пузырь боевого корабля. Проку от них было бы не больше, чем от пары искр. Вместо этого Грейлин перекинул смертельно опасную фляжку через плечо, уже уложенную в сетку. Даррент поступил точно так же со своей. «Так мы на целью!» — крикнула Глейз, покидая свое место. Поцеловав ладонь, она хлопнула по шторвалу и присоединилась к мужчинам. Шлюпка скользила вперед, готовая начать спуск вдоль оболочки пузыря. Грейлин и его товарищи застыли у открытого люка. Воздух за кормой оставался горячим. Железный руль еще не остыл после недавней работы горелок. Грейли накинул взглядом необъятный пузырь, плавно снижаясь. Шлюпка задела днищем по разорванным краям ткани. Впереди показалась огромная дыра в обшивке, образовавшаяся во время предыдущей дерзкой атаки Даррента. Обнажился скелет пузыря, рассеченный сломанной оснасткой. Даррент указал влево, где наружная оболочка оставалась целой. Она образовывала долгий крутой спуск в погруженную в темноту внутренность пузыря шлюпка дрейфовала в ту сторону тебе уже приходилось проделывать такое повернулся к дарену грейлин когда-нибудь все приходится делать в первый раз ухмыльнулся пират сняв сетку с фляжкой с плеча дарант обеими руками прижал ее к груди и прыгнул вниз провалившись ногами вперед в дыру в наружной обшивке он упал на туго натянутую ткань с громким смехом отскочил в сторону и скатился вниз. издав торжествующий крик, глейс с ярко-горячими глазами последовала за отцом. «Да они просто спятили!» И все же Грейлин ухватился за край люка, обнял второй рукой фляжку и прыгнул. Поскольку шлюпка уже цеплялась за наружную оболочку пузыря, падение оказалось не опаснее, чем с крыши дома Грейлина в Хладолесье, и все-таки, ударившись сапогами о пропитанной влага отталкивателем брезент, рыцарь не удержался на ногах. Упав на спину, он покатился по внутренней оболочке в черное чрево пузыря. Мимо мелькал такелаж. Грейлин проносился под мостками и крепежными балками. В нижней части пузыря царила темнота. Грейлин сжался в комок, ожидая в любой момент налететь на какое-нибудь препятствие, но у самого днища спуск выровнялся. Проникающий в дыру сверху слабый свет позволил ему разглядеть дарента помогающего дочери подняться на ноги. Шатаясь, они выпрямились во весь рост на пружинищем натянутом основании пузыря. Грейлин подполз к ним. Усмехнувшись, Даррент рывком поднял его на ноги. «Не могу поверить, что у нас получилось!» Грейлин согласился, слегка оглушенный произошедшим. Этот план они обдумали еще на борту пустельги. В то время как Чолн пребывал в уверенности, что выгнал добычу прямо на боевой корабль, именно корабль и был с самого начала главной целью. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы эта громада доставила подкрепление к подножью скал. Вдруг снаружи раздались приглушенные крики. Загремели залпы орудий, сопровождаемые звоном спущенной тетивы баллист. Грейлин переглянулся с Дарантом. Оба поняли, что явилось целью беспорядочной стрельбы. Рыцарь мысленно представил смертельную петлю, описанную падающей вдоль оболочки шлюпкой. Глейс умышленно направила маленькое судно так, чтобы оно отвлекло на себя внимание и при удачном раскладе убедило находящихся на борту в том, что угроза ликвидирована. «Сюда!» – прошептала Глейс, увлекая всех вперед. Они добрались до края пузыря. За залитой солнечным светом тканью виднелась темная полоса. «Это должен быть один из стальных тросов, на которых подвешен корпус», – оглянулась на своих спутников Глейс. «Есть только один способ убедиться в этом». Достав кинжал, Даррент отстранил свою дочь и вонзил лезвие в туго натянутую ткань. Только с третьего удара ему удалось разрезать ее. Выглянув в дыру, дарант одобрительно кивнул дочери, после чего продолжил вырезать квадратное отверстие, через которое смог бы вылезти человек. Закончив, пират осмотрел свою работу. Прямо за дырой проходил стальной трос, до которого можно было дотянуться рукой. Грейлин высунулся наружу. «Если он правильно сориентировался, этот трос должен был спускаться к шканцам. Хотя я их не вижу». Висящий под пузырем корпус корабля все еще скрывался в тумане, который не позволял разглядеть то, что внизу. «В прошлый раз первыми пошли мы», — напомнил Даррент, указывая Грейлину на трос. Поморщившись, тот закрепил фляжку и запрыгнул на трос. Обвив его руками и ногами, рыцарь быстро соскользнул вниз. Погрузившись в туман, он увидел палубу лишь в самое последнее мгновение и не успел замедлить свой спуск. Удар получился громким. Пригнувшись, Грейлин отскочил в сторону, напрягая зрение, чтобы освоиться в туманном полумраке. Похоже, поблизости никого не было. Рыцарю хотелось надеяться, что все внимание приковано к правому борту, где орудия и баллисты добивали покинутую шлюпку. Даррент и Глейс быстро присоединились к нему, ловко соскочив на палубу но ведь им приходилось бывать на самых разных кораблях в тумане послышались голоса пятна света обозначили огни фонарей грейлин указал на трап ведущий со шканцев необходимо было пересечь палубу к носу и через люк проникнуть внутрь корабля увидев что оба спутника кивнули грейлин первым быстро спустился по узкому трапу достигнув нужного места он указал даранту и глейс на двери ведущие в трюм пригнувшись грейлен следил как его товарищи подбежали к дверям в тумане звучали голоса перемещались тени даррен открыл дверь громко скрипнули петли как бывший солдат, грейлин был знаком с устройством боевых кораблей он набросал для пирата общий план на тот случай если им придется разделиться такая предосторожность оказалась не лишней вдруг впереди раздался крик тревоги к нему присоединились другие Похоже, находящиеся на борту освоились в тумане гораздо лучше, чем Грейлин. Прямо перед рыцарем возникла огромная тень, принадлежащая великану Монгеру. Ее обступили тени поменьше. Обернувшись, Грейлин бросил свою флягу Глейс. «Идите, я задержу их!» Не мешкая, Даррент вместе со своей дочерью нырнули внутрь. Моля богов о том, чтобы их не заметили, Грейлин метнулся влево и, низко пригнувшись, побежал по палубе. У него за спиной загромыхали сапоги. И вдруг впереди раздался громоподобный топот копыт. Нет! Из тумана выскочил здоровенный черный жеребец, перекрывая дорогу. Вокруг Грейлина сомкнулось кольцо рыцарей с факелами и лампами. Он оказался в кругу яркого света. Всадник грузно спрыгнул с коня и шагнул вперед. Разумеется, гибель спасательной шлюпки заставила военачальника подняться на палубу. Хаден никогда не упаскал случая присоединиться к схватке. Он приблизился к Грейлину. Даже туман не мог скрыть торжествующую смешку у него на лице. «Добро пожаловать обратно на мой корабль!» Хаден обнажил меч. «Итак, над чем мы остановились в прошлый раз?»